Рассказ 21 Как эльфы в сапожках-макроступах отправились в Голландию и что они там увидали, братцы! Куда мы теперь направимся? Спросил Зайчий Губа. Англия окружена со всех сторон водою, так что сухим путем мы отсюда не можем перебраться. Хотите вернуться домой опять через пролив и Францию? или через другое приморское государство, например, Голландию. «Конечно, через Голландию! Мы ведь были уже во Франции», — ответили крошки. «Ну так за дело!» — скомандовал заячья губа, подавая всем сапожки-макроступки. Шлеп-шлеп-шлеп, и зашлепали по воде крошечные ножки. «Ай, я вижу мост!» — закричал Пучегласка. «Это не мост, это деревянная ограда», «Ослабляющий напор воды», — ответил доктор Мась-перемась. И он стал объяснять, что Голландия образовалась из наносных песков и ила, что жителям приходится постоянно воевать с морем, чтобы оно не затопило землю. Хотя рассказ доктора был очень интересен, его никто не слушал. Все как угорелые пустились через ограду к воде а затем через мостки по пескам прямо к видневшемуся вдали городу. Не обошлось при этом без приключений. Ограда сломалась, и малютки чуть не упали в воду. Но в конце концов они благополучно добрались до берега. Вдруг вся толпа остановилась. Перед ними с шумом протекал ручей, приводивший в движение сильные мельничные колеса. «Переплывем через ручей», предложил доктор мась-перемась. «Переплывем! Переплывем! Гайда, скорее!» ответили крошки и бросились в пларь. «Мась-перемась, дай мне одну руку, а ты, зайчику, по-другую!» кричал Знайка. «Вот так мы, держась за руки, и пройдем!» «Ай, братцы, спасите, я тону!» «Караул!» закричал Мурзилка, захлебываясь. «Не потонешь, вода не глубока!» смеясь, ответил рядом плывший с ним Незнайка. «А ты почем знаешь?» — обернулся к нему пустая голова. «Ну, полно, не ссорьтесь!» — вмешались другие. «Вот уж и город виднеется!» Выскочив на берег, эльфы пообсушились и пустились дальше в путь. Вскоре перед ними показался большой портовый город, откуда корабли отправлялись во все стороны света. Одни приезжали, другие уезжали, малютки узнали на набережной негров из Африки — Индийцев из Индии. Даже одна знакомая ласточка, с которой они прилетали в Европу, попалась им навстречу. Эльфы долго сновали по городу, прислушиваясь к чужому языку и присматриваясь к новым людям. «Я не хочу здесь больше оставаться. Что тут интересного? Пойдемте поскорее в голландский город Амстердам. Там Петр Великий обучался корабельному делу. Я хочу посмотреть на этот город». — А здесь что нам делать? — капризничал Мурзилка, которому все скоро надоедало. — Погоди, — ответили ему братья, — осмотрим хорошенько все здесь, тогда и пойдем в Амстердам. Мурзилка что-то заворчал и до самого выхода из города ни с кем не заговаривал. Но другое утро малютки умылись росой, напились из чашечек тюльпанов сладкого цветочного нектара и на утренней заре отправились дальше. Полудню решили они сделать отдых и выбрали для этой цели тенистый берег быстрой речки. «Господа, тут недалеко стоит мельница. Не пойти ли нам туда?» — спросил доктор мась-перемась. «С удовольствием!» — встрепенулись братья. «Ах, я буду мельником!» — воскликнул чумилка ведун и обвязал голову красным клетчатым платочком. «Эй, да тут что-то неладно!» — воскликнули человечки, входя на двор. Теперь самая рабочая пора, а мельница стоит без движения. Жив ли хозяин? — Братцы! — как бы в ответ закричал чумилка. — Я только что был в домике у мельника. — Ах, братцы! Бедняжка лежит при смерти, больной, жена и дети плачут, зерна привезли много, а работать некому. Неужели перебили его эльфы и стали совещаться? Нельзя ли помочь бедняку? Как ты смел взять мой красный платок? Я хотел из него сшить себе турецкий халат. Сорвался вдруг Мурзилка с места, бросаясь к стоявшему чумилке. Ха-ха-ха, рассмеялись братья, вот пустая голова. Тут думаешь, как бы человеку помочь, а он с чем лезет? Фуй, как тебе не стыдно? Сконфуженный Мурзилка поскорее ушел. А малютки принялись думать, чем бы помочь горю. «Мась-перемась, ты отличный доктор! Ты травами умеешь всех лечить! Вылечи-ка мельника! А ты, знайка, поди разузнай, беден ли он и в чем вся семья нуждается!» — так говорил Зайчи Губа. Доктор Мась-перемась, довольный своей ролью, побежал в лес, набрал целебных трав и невидимкой прошел в дом. В то время, когда вся семья спала, он примешал к питью больного свои лекарства — от которых тот должен был сразу выздороветь. На мельнице же шла между тем возня и суетня. Работа кипела в руках у человечков, которые взялись в одну ночь перемолоть все зерно, чтобы мельник мог сейчас же, как поправиться, поехать продавать смолотую муку. Ночью, когда мельник просыпался, он пил приготовленное крошечным доктором питье, не подозревая, какая сила таится в нем. На утро он проснулся бодрым и здоровым как будто никогда и не хворал Господи боже мой удивлялся он вчера вечером мне было так худо что я ожидал смерти а сегодня я встал совершенно здоровым просто верить не хочется Он надел кафтан и пошел на мельницу с тоской подходил он к ней больше четырех месяцев не был он здесь верно зерно уж сгнило и мельница развалилась Перед моей болезнью вся крыша просвечивала», — говорил он про себя. Но каково было удивление мельника, когда он увидел починенную крышу, исправленные крылья и мелко-примелко смолотую муку в стоявших правильными рядами мешках. От удивления мельник стал посреди мельницы с разинутым ртом. «С нами крестная сила!» проговорил бедняга, оглядывая счастливыми глазами работу лесных человечков. А те лежали на крыше и, заглядывая через щели, радовались чужому счастью. «Ну, полно!» — крикнул свалившийся с крыши Мурзилка. «Нашли на что смотреть. Я себе весь фраг на этой противной крыше разорвал. Пойдемте скорее отсюда, а то я совсем без фрака останусь». «Сделай милость, не жалуйся, Мурзилка», — сказал шиворот на выворот. «Ай-яй-яй!» — раздалось в этот момент. Вертушка, Буструн и Мишка полетели с крыши прямо в шумящий ручей. «Ну что?» — говорил я вам, что надо уходить. «Так нет, не слушаются!» «Вот и выкупались!» — радовался Мурзилка, глядя на братьев. «Что за беда?» — говорили, вылезая из воды вертушка, быструн и Мишка. «В другой раз не будем зевать!» «А что выкупались?» «Так это не беда!» И они благополучно добрались по бревну до берега. «Мурзилка, ты опять полез ссориться!» «Что ты за озорник?» — обратился к нему Зайча Губа. «Мы хотим теперь совет держать, а ты сердишься из-за пустяков!» «Какой совет?» — встрепенулся Мурзилка, легко переходящий от ворчливого тона в дружелюбный. «А куда бы отправиться нам из Голландии?» «Мась-перемась советует отправиться на юг, через Бельгию. А читай-ка говорит, — что лучше пойти на север и через Данию, Норвегию и Швецию вернуться домой», ответил Зайчий Губа. м, -м, -м" покачал Мурзилка головой, «я тоже думаю, что через Бельгию. Там, говорят, выделывают лучшие в мире кружева. Может быть, я что-нибудь найду для своего костюма. Например, старинный жабо». «Ха-ха-ха», — раздался вокруг него хохот эльфов. «Но Мурзилка на этот раз не рассердился», — Он видел, что его желание будет исполнено.